Глава 29 Магний — отличная вещь. Говорят, чем больше пьёшь, тем больше на всё плевать. Не знаю, не получается как-то плевать. После рандеву с бывшим домой еле доехала. Хорошо ещё, что на такси. Прокручиваю в голове всю беседу, особенно финал, смакую. Испугался лапушка наш барин. Но собрался всё-таки. Изобразил мужика. Нет, на самом деле Стас не изображал. Он был мужиком, но оступился один раз или два, или три, может, восемь. Я до сих пор не знаю, сколько раз там у него было с этой, да и неважно. Какая разница, один раз присунул или десять. Присунул и все. Это у них у альфа-самцов бывает. И давным-давно описано психологами всех мастей. Оправдано. Сотня трудов написано на тему «седина в мошонку». И все-то там преподносится для нас обманутых жен. Всё-то по полочкам разложено. И прямым текстом говорится. «Прости старого дурака, пожалей, приголубь, и будет вам счастье до новой юбки». Да? Именно. Только вот не получается у всех жалеть и голубить. Собственно, тут фифти-фифти. Половина за, половина против. 50% прощает и понимает. 50% сжигает мосты. Так и есть. Какой-то процент жён вообще закрывает глаза на шашне мужа, мол, Все они кобели одинаковые. Ну, трахнул кого-то, и чё? Мне на даче надо отмостку новую, теплицу ставить, в доме ремонт опять же, да ещё детей поднимать. Старший, не дай бог, приведёт сомнительную девицу, младшая в подоле принесёт. Что мне, любовница? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы хоть полполучки в дом несло, ну и помогало. И вот это сокровище находит себе зазнобу, которые жалуются на то, что... Жена Мегера его третирует, деньги тянет все до копейки, а он такой принц датский, весь из себя нежный, ему бы любви, да еще и за бесплатно А эти дурынды-любовницы в рот заглядывают, дают любви, да еще и денег подкидывают. Да-да, реально, и такое бывает. А как же ему не дать? Он такой несчастный, а жену почему не бросает? Так у них же дети, ипотека, Родители старые, она больная, да, у кабелирующей личности сотня причин. А реальная одна – ему удобно, ему классно. Любит он жену или любовницу? Нет. Любит он себя любимого и пользуется всеми. А дамы позволяют собой пользоваться. Вот так. Это одна картина мира. Другая, опять же, всепрощающая с одной стороны. Он с любовницей, жена все знает и молчит, страдает. Нет, не всегда, ну тут два варианта. Первый не страдает, потому что за измену получает некислую компенсацию. Шмотки, бабки, курорты, новые тачки, Шанели, витоны Порше или хоть Мазды на худой конец. Ну и бриллианты. Как без них? Может быть, всё, конечно, скромнее, всё как в первом варианте. Прощает, потому что её устраивает или просто тупо лень разводиться. Вариант состраданием. Но он тоже такой сомнительный, потому что, ну, спросите себя, готовы жить, постоянно страдая? Он знает, что процентов сто ответят «нет». Из-за изменника точно нет. А если серьёзно? Да большинство из нас живут, страдая просто потому, что получают кайф от нытья. Это стало очень заметно, когда появился интернет и сотни бабских форумов. Ой, чего там только не услышишь, чего не найдёшь. Столько историй. Ни на один сериал хватит. Главное, в кино такое не всегда берут, потому что грозный редактор говорит «не верю». И объясни ему, что это ты из жизни взял, с форума. Любит наша женщина страдать, особенно на показ, потому что за страдания часто получают плюшки, хотя бы в виде людской жалости. А некоторые эту жалость успешно монетизируют. «Я бедная, несчастная, мне изменяют». Я хочу свалить в закат, но у нас ипотека и трое детей. Подайте, Христа ради. Думаете, не подают? Еще как подают. Очень активно. В общем, прощение предателя плюс страдания на публику — это еще одна картина мира. Ну и, наконец, третья картина мира. Дуры такие, как я, которые не простили. Почему дуры? Ха, я два года с этим живу и могу однозначно сказать. То, что я полная дура, мне не транслировал только ленивый. Настолько часто и просто, что даже я начала в это верить. Даже самые близкие подруги в какой-то момент переобулись. Надо было, Машка, тебе его простить. Хороший же мужик. А хороший мужик в это время уже с новой красавицей. Нет справедливости ради, он еще достаточно долгое время держался и пытался. Почти два года. Это прям рекорд. Обивал пороги, окружал заботой. В глаза заглядывал, как пёс побитый. Да-да, так и было. А я, сука, не простила, потому что вот так. И теперь, как все говорят, пожинаю плоды. Сама виновата, да. Конечно, болезни на пустом месте не возникают. Ты сама себя довела. Надо было простить тебе, мужа. Ну где ты ещё такого найдёшь? Теперь ещё и больная. Машунь, позвони ему. Может, ещё не поздно. Он же тебя так любил. Вот такой вот калейдоскоп мнений и пожеланий. А я, может, и хотела простить. Да, честно, но всё как по канону. Я к нему, он уже с ней. Ну что ж. Да, на самом деле, может, я и не пошла бы к Стасу. Не стала бы ничего требовать. Реально сама стала бы жить другой жизнью, но... Но мне надоело думать о счастье других, об их удобстве. Я о своём хочу. Поэтому я буду очень рада увидеть новую пассию бывшего мужа, поговорить с ней, подружиться, войти в доверие. Ей же придется взаимодействовать с моими детьми так или иначе. Не думаю, что Тихонов, который регулярно встречается с дочерями, который постоянно интересуется их жизнью, для которого они остаются самыми родными и близкими, женившись, сразу их бросит Это история про кого угодно, только не про Стаса. Но, по крайней мере, я в это очень сильно верю. Не сдаст же он девчонок в интернат. «Маша, да, конечно, я в общем, я и так хотел вас познакомить». Это он, заикаясь, мне сказал во время встречи. «Неужели? И зачем?» Задаю вопрос, который ставит его в тупик, конечно. «Потому что, в принципе, реально зачем? Много ли бывших заморачиваются тем, чтобы знакомить свои новые половинки со старыми? Кого это вообще волнует? Нет, на самом деле, я понимаю, что знакомить надо, особенно при наличии детей» потому что вот мне реально совсем не всё равно, какой будет новая жена бывшего мужа, если она так или иначе будет контактировать с моими детьми. А контактировать она, скорее всего, стала бы. Ну, во-первых, потому что Стас довольно часто общается с дочками. Он, например, водил их на выходные в отель с бассейном и всяким развлечениями. Не думаю, что новая супруга отнеслась бы спокойно, если бы он поехал один скорее всего, потребовало бы, чтобы он взял её с собой. Ну, я бы, по крайней мере, точно потребовала. Даже если бы она не горела желанием общаться с моими детьми, то, возможно, в случае появления у неё и Стаса общего ребёнка, Стас бы стал настаивать на общении детей. А без матери это делать проблематично, особенно если ребёнок маленький. Мысли о ребёнке до сих пор острой занозой в моём сердце. Сколько передумано, сколько молитв прочитано. Сколько слов мною сказано самой себе, не хочется об этом. Больно. Да мне и о новой женщине Стаса совсем не хочется думать. О нем хочется. И это, пожалуй, еще хуже, потому что я отлично понимаю, что мне надо было тогда закрыть глаза и простить, помучить его месяц-два и принять назад. Тогда бы я и малыша сохранила. И вообще, ничего бы вот этого не было, если бы. Если бы я была обычной бабой обычный простой расчетливый разумный прагматичный нормальной русской бабой но если бы до да кобы да во рту росли грибы сослагательного наклонения история не знает а я такая какая есть не нравится не ешь только я же знаю что стасу нравится ему мать твою нравится какого же он женится на другой алло да стас привет завтра да конечно могу Отлично, встретимся в 7 в Чайковском. Пока-пока. Ну что. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, как говорил Остап Бендер. Смотрю в зеркало и показываю сама себе язык. И я тут ещё великий комбинатор.